Глава 8. 30 января, вечер понедельника, Блакория, Северные горы. Данзан Аюнович Черныш хрустел сочным яблоком, хотя очень хотелось налить себе воды, но он не рисковал, вечером в четверг его почти до кругов в глазах сдавило обрушившимся мощным проклятием, и он ничего не смог ему противопоставить. Щиты оно прошило, словно их и не было. И теперь, пока он не разберется, как проклятие снять и можно ли его снять вообще, придется жить так, на капельницах и фруктах с овощами. И постоянно быть на стороже. Ему хватило одного глотка воды, чтобы подавиться и чуть не умереть. Ему умереть. Не завершив дела, не вытащив этот мир из ямы, которой он оказался из-за бездействия богов и их наследников. Донзан Аюнович не был сентиментален, но периодически вспоминал свой институт и лошадей, оставленные лабораторией и незавершённые опыты. Но, как настоящий ученый, умел расставлять приоритеты и подавлять ненужные сожаления. «Итак, что мы имеем?» проговорил черныш, просправившись с яблоком. В обустроенной, как гостиная, маленькой пещере келье будь проклят, алмаз и бывшие друзья из старшей когорты, день и ночь пытающиеся отследить его, находилось около пятнадцати заговорщиков, и фрукты поглощал не он один. Большую часть соратников тоже накрыло проклятием. Кто-то участвовал в похищении специалистов для изготовления взрывчатки, кто-то в выяснении графиков правителей, кто-то непосредственно в закладке Орвикса или приведении взрывателя в действие. Сам Черныш проходил сквозь щиты, накрывающие усыпальницу на холме королей и подром в Терласе незадолго до мероприятия, бросал стазис на охрану, чистил им память и открывал проход для тех, кто устанавливал взрывчатку. И все это время напряженно держал глушилку — то один старый коллега из старшей когорты, то другой периодически пытались засечь его. «А имеем мы двух мертвых королей и практически вычищенный род по талии. Жаль, что с ней произошла осечка». «Как и с большинством правителей», пробормотал Оливер Брин, невольно тронув катетер на кисти. «Маг-виталист тоже не мог пить» и от этого, как и от напряжения последних недель, сильно осунулся и постарел, напоминая уже не зажиточного аптекаря, а работника службы похоронных услуг. «И цели мы, по всей видимости, не достигли», продолжил Черныш невозмутимо. «Думаю, у нас обнадеживающие новости», осторожно возразил Брин. «Осторожно не потому, что боялся Донзана Аюновича, были в Брини при его невзрачности и твердость духа и уверенность в своей правоте, а потому что при всей погруженности в общее дело весьма трезво относился к оценке результатов и не любил шапка закидательских настроений. «Помимо открытия большего, чем обычно, количества порталов?» осведомился Данзан Аюнович. «Да, я не стал сразу вам говорить, собирал информацию. Первое, мы все, даже я, хотя крови черного во мне какие-то капли, ощущаем усиление голода и потребности подпитаться, как бывало, когда открывался крупный переход между мирами. Если бы мы посещали храмы как легализованные и темные, возможно, и не почувствовали бы. Но сейчас... Сейчас тягу к чужой энергии не сравнить даже с ощущениями, которые появились после ритуала с кровью Марины Рудлок. И голод не утихает. Вмешался в разговор Константин Львовский, маг, который и привел третью рудлок к заговорщикам. Именно, кивнул Брин, значит, грань между мирами стала тоньше. На нас по-разному это воздействует, но, например, Дугласу, как самому близкому из нас Гьотенхольдам, пришлось уходить к монастырю, потому что контролировать себя он уже не мог. На всякий случай, все темные братья пьют настойки из растений с храмовых земель. Черныш слушал внимательно, сейчас как никогда похожий на хищную птицу, блеском темных глаз, наклоном головы. Настойки были спасением, потому что опасности подвергались свои же, не являющиеся потомками темного жреца. Например, сам Донзан Юнович, чья аура светила и манила, как горячий и сытный маяк. «Возможно, нужно немного подождать», — продолжал Брин. «Грань истончается». После смерти королевы Рудлога прошло почти семь лет, когда отток ее силы стал заметен и привел к изменениям стихийного фона на и ослаблению стены возле Рудлога. «У нас нет семи лет», — сухо напомнил Черныш. «Еще год-два в лучшем случае, и Тура станет планетой нежити. И если смерти белых королей недостаточно», то можем ли мы позволить себе ждать, чтобы это понять?» Он осмотрел хмурые лица соучастников, и пожилых, и совсем молодых. Да, часть из них были фанатиками, но в основном здесь присутствовали обычные люди, и убийства для них, даже оправданные высшей целью, не являлись тем, с необходимостью чего легко было смириться. «Не думайте, что я испытываю радость от того, что нам приходится делать», — резко проговорил Черныш. «Я близко общался с отцом Луциуса Инландера, неоднократно пересекался с ним самим и крайне его уважал. Но трудные времена требуют трудных решений». «Мы все это понимаем», — сдержанно и сочувствующе сказал Брин. Остальные хмуро кивали. «Но есть еще кое-что, о чем вы должны знать, Данзана Юнович». Дело в том, что после смерти белых королей у некоторых из нас начались очень странные сны. Сны о другом мире, о поселениях крылатых людей, очень похожих на вторую ипостась потомков черного жреца Дартини. Я бы не придал этому значения, если бы не массовость и навязчивость этих снов. Там мы, в другом теле, с другими воспоминаниями, Данзана Юнович. И я вспомнил. Вспомнила о том, что рассказывал Роман Дмитриевич Соболевский о себе и Фабиусе Смитсене. Соболевский тоже видел подобные сны, и он утверждал, что там, в ином мире, в физическом теле, неведомым образом существуют наши вторые ипостаси, связанные с нами ментально. У кого кровь посильнее или кто достаточно усилился, тот может видеть сны или даже... Но тут он только предполагал ментально путешествовать туда, в другое тело, в другой мир. А со Смитсеном случилось обратное явление. Он тоже долго видел сны о другом мире, и его Дар Дартини были доступны его воспоминания, а самому Смитсену — воспоминания Дартини. К магии Фабиус никакого отношения не имел. Сам происходил из Инляндии, о темных предках знал и наследовал даже родовой инвентарь, но предпочитал скрываться и избивать периодическую тягу подпитаться семейными настойками. Но ему не повезло. Он отправился с экспедицией в горы, в район разлома, и пока его группа исследовала пещеры, в тех местах произошло одно из сильнейших землетрясений столетия с гигантским выбросом энергии. Группу завалило, а брат Фабиус впитал эту энергию и выпил членов своей группы, и полученного – хватило на прорыв из Нижнего Мира его дар тени. Мы можем только предполагать, почему он не сошел с ума, а держимые все слетают с катушек на почве бесконечного поглощения силы. Полагаю, из-за изолированности в пещере. Ему просто не откуда было взять еще подпитки. Фактически вышло так, что две личности слились в одну. И уже после этого началась его работа по поиску информации о возвращении вторых ипостасей на Туру, Именно он нашел пророчество старой ведьмы на поминальной плите одного из гётенхольдов. Именно он первый предположил, что черный жрец заключен в ином мире. Именно он начал объединять тёмных. Благо, ему будто потворствовала удача. Его геолого-разведывательная группа в первые же дни обнаружила клад с бриллиантами, которого хватило, чтобы сделать Смитсона богатейшим человеком и облегчить его поиски. «Жаль, что удача не осталась с ним до конца». Немного иронично, но с уважением проговорил Черныш. Брин пожал плечами. В полумраке пещеры цвета, увы, не хватало. Его лицо казалось совсем болезненным. «Кто знает, что есть удача. Работу брата Фабиуса продолжил Соболевский, которого он и инициировал. А сейчас продолжаем мы с вами. Но я отошел в сторону, Донзан Юнович. Я сам, к сожалению, снов не вижу, я слаб. Но те, кто видят и кто смог сориентироваться в новом мире, он кивнул в сторону соратников, и те согласно закивали. Утверждают, что в поселениях Дартини прошел слух, что император того мира собирается использовать открывающиеся порталы и идти войной на Туру, и что собралась огромная армия, в которой основной ударной силой являются гигантские полумагические насекомые. А это — катастрофа, Данзана Юнович. Вы помните этих стрекоз? — Тогда мы потеряли очень много братьев, — буркнул Львовский. — Тогда чудовищ было несколько десятков, — вторил ему Брин. — А если их будут тысячи, стоит ли дальше раскачивать наш мир? — Признаюсь, я засомневался. — Поэтому нам нужно общее решение». Черныш задумался, прикрыв глаза. «Понимаю», наконец произнес он, «но нужно расставить приоритеты. Любую армию можно уничтожить. Да и династии на тронах рано или поздно восстановятся. А вот мировую катастрофу с поднятием нежити, гибелью стихийной магии и изменением ликатуры мы вряд ли переживем. Поэтому...» Увы, вопрос уничтожения правителей остается открытым, как и возвращение черной стихии. К сожалению, мы упустили возможность убрать оставшихся монархов на похоронах. Слишком мало времени было на подготовку и слишком сильна там защита. Но работу нужно продолжать. И чем скорее, тем лучше. Нужно успеть до коронации новых правителей в Инляндии, И Блакории. Все согласны. Да, проговорил Константин Львовский. Да, поколебавшись, ответил Брин. Несогласных не нашлось, да и не могло найтись. Слишком далеко они зашли. 31 января, вторник, Елоувинь. Королевский совет. На следующий день после похорон Луциуса Инландера. Монархи собрались у Ханьши, в открытом павильоне на берегу озера, среди коричнево-черной печальной поздней осени, как нельзя лучше отражающей всеобщее настроение. Силуэты почти облетевших деревьев подрагивали в туманной воде. Мирно и тихо было здесь. И как же это контрастировало с тревогой, которую испытывал каждый из собравшихся. Несмотря на то, что павильон был открытым, Внутри оказалось тепло. Правители, Василина и Владыка Нории, были супругами. А также главы спецслужб стран континента появлялись один за другим, выходя из наливающихся серебром зеркал у черных дверей в павильон. Ханши, расположившись в удобном кресле спиной к озеру, с тонкой улыбкой приветствовал высоких гостей. Они рассаживались в кресло у небольших резных столиков, И слуги сразу предлагали им накидки из меха белоснежных горных барсов, горячий ароматный чай и сладкие цукаты. Разговор обещал быть долгим и тяжелым, и наверняка потребуется подкрепиться. Ипоталия явилась на срочный королевский совет последний. Василина, крепко обняв ее, с тревогой вглядывалась в белое лицо царицы. В воскресенье прошли похороны членов семьи Таласиос Фимония, как и положено было, приняло их море. И казалось, что эти дни Талия не ела и не спала. На похоронах же Гюнтера от нее тянуло такой глубинной, выматывающей тоской, что Василине самой хотелось выть и плакать. Седых прядей в черных волосах и по Талии прибавилось, и не выглядела она больше сияющей, И когда появилась, на присутствующих опять напала такая черная удушающая печаль, что все спешно заблестали щитами. А Ханши болезненно поморщившись, и вовсе укутался в несколько слоев защиты, как в драгоценный шелковый халат. Трудно пришлось тем, кто не мог поставить щит. Один Тандаджи и его елоувинский коллега как сидели, так и продолжали сидеть с невозмутимыми лицами, Остальные же явно помрачнели и постарались держаться от царицы подальше. Скуп был этот совет на эмоции. Не хватало сухого и высокомерного тона Луциуса Инландера, хохота и грубоватых шуток Гюнтера Блакори, да и обстоятельства не располагали к улыбкам. Выслушали хозяина встречи Ханши с бесстрастным лицом, поведавшего о попытке отравления. Демьяна, чуть не погибшего под лавиной, Ищейки бермонского короля и тип взрывчатки определили, и место нашли, где прятался исполнитель, но самого его отыскать и опознать не удалось. «Странно, почему взрывчатку не заложили на площадке, с которой вы наблюдали за учениями, Ваше Величество?» — проговорил присутствующий тут же Мариан Байдек. Демьян внул, признавая справедливость вопроса. «Скорее всего, заговорщики изучили ход учений с прошлых лет», и решили действовать наверняка. Я далеко не всегда присоединяюсь к наблюдателям. Могу следить за ходом боев с верхнего этажа одного из домов или непосредственно участвовать в сражении. Если взрывать только наблюдательную площадку, то лавина бы не сошла. Так что заговорщики все точно рассчитали. Лавина должна была и накрыть наблюдательный пункт и занести долину. «Мои люди работают». Расположившийся рядом с королем начальник тайной канцелярии Бермонта кивнул. «И в данной ситуации я считаю верным обмен информацией и на уровне спецслужб. Сейчас я бы с большим интересом выслушал лорда Розенфорта и барона Удспрена. Полагаю, господа, у вас должно быть больше информации». Все взгляды обратились на начальника Инлянской службы безопасности и его блакарийского коллегу. «Боюсь». «Ничем порадовать вас не могу, Ваше Величество», — проговорил лорд Розенфорд, склонив голову. «Мы знаем лишь то, что для закладки, как и в Бермонте, использовался Орвекс. Игорь Иванович, он кивнул в сторону Стрелковского, предупреждал, что заговорщики, по всей видимости, получили Орвекс, но, к сожалению, мы даже предположить не могли, каким образом его решат использовать». Устройство было с таймером. Скорее всего, его установили с расчетом на возможное опоздание начала церемонии, чтобы наверняка присутствовали их величество. Но каким образом заговорщики смогли пройти сквозь щиты и сделать закладку так, чтобы их не заметила охрана? Полагаем, там присутствовал сильный маг, который смог вскрыть защиту и мгновенно отправить в стазис всю охрану. Уверяю вас, что усыпальница была окружена гвардией». На здании стояли щиты не самых слабых магов и службы королевской охраны. Внутри велось патрулирование. Проверка на взрывчатку была произведена с утра, то есть закладка произошла за какие-то шесть часов между проверкой и церемонией. Мне докладывают то же самое, вмешалась ипоталия. Голос ее был ровным. Все в царской ложе было проверено. Стояли защита и охранники. Контрольная проверка состоялась за два часа до начала игр. За сутки в ложу не входил никто чужой. Взрывчатка, как показывает следствие, была прикреплена под моим креслом. Если бы не генерал Аламиди... Она не опустила глаз. Не тот характер был у прекрасной ипоталии. но угоречь ее из-за потери семьи и преданной соратницы плеснула через самую плотную защиту. «Все верно. У наших врагов есть сильный маг, один из сильнейших в мире», — волнуюсь, проговорила Василина. «И нам об этом известно еще с момента похищения моей сестры Марины. Это фанатики. Они не успокоятся, пока не убьют нас всех ради своей цели. Или пока мы не найдем их» присутствующие с удивлением, посмотрели на мягкую и нежную Василину, впервые произнесшую слова о чьей-либо ликвидации. Она покраснела, но взгляд не отвела. «Нам некуда деваться», — чуть тише, но твердо пояснила она. «Ведь, получается, покушения были организованы на всех, за исключением владыки Нории. Мы обязаны защитить наши семьи и наши страны». «Думаю, если бы у них была возможность, они бы и в пески добрались», — пророкотал Нории. «Но напрямую к нам не попасть даже сильному магу, если не на кого ориентироваться, а карты координат, по которым можно перейти без ориентации на человека, еще не составлены». «И если их цель — возвращение Бога, то ее они не добились», — продолжила Василина. «Значит, покушения будут продолжаться». «Я предлагаю выслушать полковника Тандаджи, коллеги. Он доложит о расследовании взрыва в Иоаннесбурге. А потом, с вашего позволения, я приглашу Александра Даниловича Свидерского, ректора Иоаннесбуржского МАК-Университета. Он расскажет удивительную историю, которая связана с происходящим». Тедус ожидаемо не сообщил ничего нового. Закладка была на основе Орвикса. Взрывное устройство с таймером прикрепили под крышкой канализационного люка на дороге. Изучаются видео с камер наблюдения. Устройство, судя по кадрам с уцелевших камер, закладывали ночью, но лиц заговорщиков не распознать.